Слава тридцать третья. Ледяная тьма. Женя и Луиза гаденько заулыбались, и черты их лиц вдруг поплыли, словно воск горящей свечи. Тимофей сначала не поверил своим глазам, решив, что от дикой боли у него начались галлюцинации. Пару секунд спустя перед ним стояли Алика Миронова и Татьяна Купала, а из-за его спины вышла Сабина Феррес. Вещи и сестры. Теперь они научились изменять свою внешность, принимая обличье других людей. Как, потрясённо выдохнул он. Кадиша де ла Фуэнте успела научить нас кое-каким трюкам прежде чем покинуть сцену, сказала Сабина с лёгким акцентом. Только так можно было выманить тебя с территории академии, пояснила Алика. "И девчонки отлично справились", насмешливо добавил Герман. "Я сам такого не ожидал". "Не забудь", обратилась к нему Татьяна. "Ты обещал хорошо заплатить за нашу помощь. Мы выследили его и помогли схватить. Теперь дело за тобой". Я сдержу данное слово, можешь не сомневаться, заявил я Подольский. Шкура огненного волка, за это никаких денег не жалко. Тимофей, стиснув зубы, попытался распрямить ладони, и боль вспыхнула с удвоенной силой. Он тихо застонал. Превращайся, давай! крикнул Герман, приближаясь с киллетом в руке. Не заставляй нас ждать. Лучше Отпустите, тяжело дыша, потребовал Тимофей. Вам же хуже будет. А, и он ещё угрожает, рассмеялся Герман. Вы это слышали? Вещи и сёстры глымливо ухмыльнулись, но Тимофей не собирался перекидываться. Он понимал, что как только сделает это свяжевателю вот тут же выпотрошит. Мы теряем драгоценное время. Зелье у вас с собой, обратился Герман к вещим сёстрам. Похоже, он решил попрямиться. Придётся вызвать превращение искусственно. Алика извлекла из склада к пояща шприц, заполненный той самой жидкостью. Девушки неплохо подготовились. Алика и Сабина начали приближаться к Тимофею, а он попытался отодвинуться, но руки, пришпиренные к деревьям, помешали ему сделать это. Внезапно ночной лес озарила яркая вспышка. Над головами юных ведем пронёсся ослепительно огненный шар и с треском врезался в крону одного из деревьев. Сухие ветки мгновенно воспламенились, осветив все вокруг. Подольский испуганно пригнулся, Алика и Сабина резко обернулись с перекошенными лицами. На поляну выступил Василий Глебович Чернокнижец. — Вы что творите, мерзавцы? — тихо выдохнул он. — Человеческая жизнь совсем ничего для вас не стоит. — Вы что творите, мерзавцы? — тихо выдохнул он. — Человеческая жизнь совсем ничего для вас не стоит. Обирайся отсюда по-хорошему, старикашка, окناویлся Герман. Пока мы из-за тебя не принелись, Василий Глебович лишь гневно прищурился, а затем выбросил обе руки вперёд. Пламя сорвалось с кончиков его пальцев и устремилось к свежевателю и ведьмам, те бросились в распыпную. "Теофей, ты шевелиться можешь?" крикнул старик. "Пытаюсь", простонал зверь. — Самое время начать пытаться лучше, — посоветовал ему Василий Гребыч и швырнул в свежевателя еще один огненный шар. Алика и Сабина начали творить свои заклинания, но чернокнижец не давал им сосредоточиться, то и дело шваряя их ведь огнём. Герман собрался, словно сжатая пружина, и прыгнул на него через всю поляну. Старик едва успел отскочить. Он тут же выстрелил в спину свяжигателя огнём, но тот проворно ринулся в кусты. Василий Глябоч повернулся, намереваясь выстрелить ещё раз, и вдруг резко вскрикнул. Герман Сабины и Али Казахов и Фаттали Василий Глебович медленно повалился на снег. Из его спины торчала рукоятка еще одного серебряного стилета. Над стариком, гадко улыбаясь, стояла Татьяна Купала. Чернокнижец еще пытался протянуть к Тимофею руку, но силы быстро оставляли его. Зеленое пламя сорвалось с кончиков его пальцев и ударило в ствол, к которому была пришпилена левая рука зверева. Дерево воспламенилось, по нему поползли тревоги. трещины. Мгновением позже Василий Глебо чуронил голову, и его глаза закрылись навсегда. "Нет, в ужасе крикнул Тимофей: "Ты!" Он с ненавистью уставился на ухмыляющуюся Татьяна. "Тварь, гадина, как ты могла? Не стоило ему вылезать из леса". "Спокойно сказала Татьяна, затем склонилась и выдернула из тела старика стерэт. Поскорее заканчивай с этим, посоветовала Сабина свяживателю. Мы не собираемся торчать здесь всю ночь. Чем быстрее он обратится, тем быстрее я сдеру с него шкуру, ответил Герман, не сводя глаз с мёртвого старика. У вас же есть способ заставить его перекинуться. Так чего вы ждёте? Сабина подошла к Тимофею сзади и воткнула шприц ему между лопаток. Зверь вскорчился от боли, когда неизвестная трава огнём обожгла ему вены. После этого Вещи и сёстры начали громко декламировать: "Властью данной нам драконом заклинаем, покорность ярким золотом, червоным, шкура зверя проявись". Алика Сабины и Татьяна раз за разом повторяли своё заклинание, и вскоре Тимофей ощутил, что воздух вокруг него сгущается. Так всегда случалось, когда кто-то начинал применять чёрную магию. По его коже побежали мурашки, на теле выступил холодный пот. Мышцы начало сводить судорогой, и он понял, что процесс начался, но не так, как он проходил обычно. Его заставляли превратиться насильно, поэтому ощущения были совсем другими. Вместо тепла, зарождавшегося внутри тела, Тимофей ощущал ледяной ледяной холод, который сковывал его конечности, и если они доведут ночь до конца, сможет ли он противостоять им? Звериф решил не дожидаться окончания ритуала. Мысленно сосредоточившись, он самостоятельно пробудил свой дар. Тело парня тут же охватил яркий огонь, оттолкнувший ледяную тьму, и вещи сёстры испуганно отпрянули в стороны. Последний раз предупреждаю, прорычал Тимофей, ощущая растущие во рту клыки. Проваливайте, пока целые. Сдерживайте его своими заклятиями, приказал Герман, застегивая шкуру на груди. Сейчас он перекинется полностью. Я начну. Вещи и сёстры забормотали заклинания, снова пододвигаясь к Тимо фею, и вокруг лунов начало холодать. Из-под площади девушек вздымались клубы чёрного дыма. Он стелился за ними по земле, и в окоплении начали мерцать красные вспышки. дерево над головой Зверева полыхало ярко, точно факел. Ни свежеватель, ни его сообщницы не заметили, что последнее заклятие Василия Глебовича расщепило ствол, а Тимофей это заметил. Не обращая внимания на боль, парень сжал пальцы левой руки в кулак, обхватив рукоятку стилета, и резко рванул, издав дикий рев. Лезвие выскочило из расщепленного ствола дерева, разбрызгивая вокруг дымящуюся кровь. А сколько капель жидкого огня ударили в лицо Татьяны Купалы, и девчонка истошно заверещала, отшатнувшись. От ее лица повалил густой смрадный дым, а Тимофей уже отрывал от дерева вторую руку, стараясь и не думать о пожирающей его боли. Алика и Сабина испуганно замолкли и попятились от него. Татьяна Купала рухнула на снег и начала кататься громко и визжа, хватая обожженное лицо руками, но ее страдания нисколько Те не трогай, лети, Мафия. Ведь я думал только, что нела жизнь у хорошего человека и должна была поплатиться за это. "Чеба встали!" прорычал Герман, становясь выше и мощнее, заполняя изнутри шкуру огромного волка. "Хотите получить свою награду, так помогайте!" Тимофей рисково встряхнул рукой, и клинок выскользнул из-за володания. Рана тут же принялась затягиваться, рассыпая вокруг огненные искры. Зверь вытянул стилет из другого руки и с ненавистью уставился на вещих сестер. Юные ведьмы подняли руки и скрючили пальцы, затем принялись проговаривать какое-то замысловатое заклинание, но он не дал им закончить начатое. Решив больше с ними не церемониться, Тимофей призвал ведьмин огонь и обрушил его на трех злобных гадин. Изумрудно-зеленое пламя взорвалось в воздухе миниатюрным ядерным грибом, расплескалось в стороны и хватило ветвей из растущих деревьев Сабину и Алику взрывом швырнуло в разные стороны. Татьяна Купала с истошным визгом обратилась в живой полыхающий факел. Зверев издал яростное рычание и снова призвал огонь. В обеих ладонях распустились яркие огненные цветы. Купала в считанные секунды рассыпалась пеплом и тлеющими искрами, а Сабина и Алика в ужасе уставились на Тимофея. Он еще никогда не видел их такими напуганными. гаными, и ему это понравилось. Зверь торжествовал. Быстро растущие мышцы туго натянули ткань его толстовки и джинсов. Кроссовки давили на ноги Тимофея, их скинул. Герман выставил острые, клевые когти и прыгнул на Тимофея. Зверь вновь проворно пригнулся и свиреживатель пронёсся над его головой. "Не стайте столбами, ведьмы, вместе мы одолеем его", прорычал Подольский, выбираясь из кустов. Но вещи и сёстры всё ещё были потрясены гибелью подруги. Тимофей швырнул в перепуганных девчонок по огненному шару, и те с криками отпрянули прочь, ведьминый огонь взорвался у чугунной ограды академии, осветив окрестности изумрудным светом, и уцелевшие вещи и сёстры бросились на утёк, спасая свои жизни, а Тимофей уже дал волю гневу и больше не собирался сдерживаться. Он знал лишь но если сейчас дать герману уйти, то он обязательно вернётся, и как знать, может, свежевателю наконец посчастливится закончить начатое. Тимофей сорвал с себя оставшуюся одежду Его тело уже покрылось золотой шерстью, длинный хвост яростно бил по бокам. Припав к земле, он огненной молнией ринулся на свежегователя. Монстр взмыл в воздух, и Тимофей пролетел под ним, ударившись животом о холодную землю. Герман тут же рухнул на него сверху, упёршись коленями между лопаток. Его когтистые лапы обхватили голову Тимофея и силой потянули назад. На фигуру звериную с рёвом окутало пламя, и свяживатель с визгом слетел с него. Тимофей вскочил и обернулся. Свижеватель тряс обожжёнными лапами и вызывающе хмылялся, а от его свалявшейся шкуры чёрными клубами валил дым. "Твой костюм слегка испорчен", выплюнул Тимофей. "Этот", Герман хрипло усмехнулся. "Ничего, сегодня я обзаведусь новым". Траем, и он снова прыгнул на Тимофея, зверь встретил его когтями. вцепившись в плечи монстра, он перебросил его через себя, и Герман с треском врезался в ствол сухого дерева, но тут же оттолкнулся от него задними лапами и снова понесся на Тимофея. Мощный удар сбил Зверева с ног. Свежеватель хотел обрушиться на него сверху, но Тимофей силой легнул его обеими ногами в грудь. Герман снова отлетел назад яростно рыча. Резко крутанувшись, он хлестнул мощным хвостом Тимофея по лицу. Зверева слов вдруг на том огреле не успела напомниться, как свежеватель бросился на него и повалил на землю Они покатились по снегу, по камням и корням, осыпая друг друга яростными ударами. Наконец, Тимофею удалось завалить Германа на лопатки и упереться коленом в грудь свижевателя. В ответ монстр выбросил вперёд когтистую лапу и схватил его за горло. Захрипев, Тимофей попытался освободиться, но хватка у монстра оказалась стальной. Тогда зверь вновь призвал огонь, и его шерсть заискрилась золотыми всполохами. Скоро волколак оборот не дымилась, но Герман Лешт осторожно хмылялся всё сильнее, вдавливая когти в горло Тимофея. Внезапно он заметил, как в свете пламени среди снега и почерневшей листвы что-то блеснуло. Это был один из серебряных клинков Германа. Потянувшись, он хватил костяной рукояткой и полоснул по лапе свяжевателя. Монстр громко взвизгнул, когда Тимофей разрезал суровые нитки, сшивающие края шкуры. Из образовавшейся раны хлынула черная вязкая жижа, даже отдаленно не напоминающая кровь. Хватка монстра тут же ослабла, но Тимофей не собирался останавливаться. Вцепившись в шкуру, на груди оборотнен оттянул ее, насколько возможно, и снова резанул серебряным лезвием. Свежеватель под ним скорбчился и взвыл. Черная слизь фонтаном брызнула во все стороны. Сбросив с себя Тимофея, он попытался вскочить на ноги, но зверев схватил его за загривок и нанес новый удар, вспарывая сшитую шкуру все сильнее. Меховой костюм треснул и полез клочьями, заливая все вокруг липкой дрянью, напоминающей черную нефть. Шкура сползала с обнаженного тела Германа, и это причиняло ему дикую боль. Тимафей вцепился когтями в разошедшиеся краями когового комбинезона и силой рванул их на себя. Герман с оплевом выкатился из волчьей шкуры, весь покрытый чёрной слизью, и он злобно взревел и прыгнул на Тимофея. Зверь его мощным ударом кулака откинул его назад, так что тот врезался затылком в сухой ствол и грузно обрушился на снег. Больше он не шевелился. Зверь в тяжело бухнулся на кол... ление, перевязя двух. Раны на его ладонях давно затянулись, но боль он ещё чувствовал. Если бы Герман хоть дёрнулся, Тимофей обрушил бы на него лавину огня, лишь бы навсегда избавить мир от этого маньяка. Вновь в темноте раздался треск сучьев. Тимофей тут же обернулся и вскинул руки, приготовившись защищаться, да так и застыл, поражённый увиденным. Из сумрака ночного леса на поляну выдвинулась широкоплечая двухметровая фигура, облачённая в длинное старомодное пальто с огромным меховым воротником. Рыжий бе, она опиралась на большой молот с длинной рукоятью, держала его легко, будто трость. Астраконечные свиные уши подрагивали при каждом движении жуткого великана. Свиная голова вышла из кустов и взглянул на тело Василия Глябыча, постоял какое-то время, склонив голову. и, осторожно переступая по снегу, покрытому кровью и копотью, направился к неподвижно лежащему Герману. На Тимофея свиная голова не обращал никакого внимания, а парень не мог пошевелиться, скованный диким страхом. Он столько слышал об этом чудовище из легенд, но впервые видел его так близко. В ночной темноте, в сполохах от горящих тут и там ветвей, Тимофей лишь мельком разглядел уродливое свиное рыло, покрытое засохшей грязью и странными темными потеками, напоминающими запекшуюся кровь. Онстер приблизился к Герману, наклонившись, он одной рукой обхватил того за шею и легко забросил на плечо, словно мешок, набитый тряпьем. Развернувшись, свиная голова неторопливо направился обратно в заросли, унося бесчувственного свежевателя с собой. А Тимофей боялся даже шлохнуться, наблюдая за жутким видением. Голая спина Германа Подольского, покрытая слизью, блестела в неровном свете огня. По бледной коже стекали потеки черной жижи. Но это не помешало Тимофею разглядеть его татуировку в самом низу спины, в районе копчика. Он увидел знакомый символ, и это поразило его сильнее, чем жуткое появление мифического монстра из леса. А свиная голова вскоре скрылся из вида, оставив потрясённого Тимофея одного среди горящих ветвей. Несколько секунд спустя Он услышал вдали взволнованные крики и свое имя. Как ради Академии со стороны стадиона приближались Димка, Трофимов и Карина Кикмарина, за ними следом бежали Олег Ерофеев, Лера Козлова и Василика Демидова. — Тим, что случилось? — завопил Димка, в мгновение ока проскочив в дыру в чугунном ограждении. Увидев неподвижно лежащее тело Василия Глебыча, он испуганно вскрикнул. Золотая шерсть огненного волка медленно таяла на теле Тимофея. Нечто очень странное чуть слышно выдавил потрясенный зверев перед его глазами. Все еще стоял образ свинорылого великана и татуировка на теле Подольского, затейливое изображение двух букв «М» и «Н».